Опять Сасвинс, недовольно пробурчал Манан. Ты же его любишь, улыбнулась тротасара, выставляя перед мужем тарелку. Я много чего люблю, женщина, но это не повод. Всю неделю есть это. Турчи шумно втянул ноздрями в запах блюда. Это ты сам говорил, что хочешь похудеть? Но я не знал, что избавление от лишних килограммов будет столь неприятным. Манан взялся за ложку. Набирать вес занятия куда интереснее. Турчи любил горячее, густое, острое и жирное, а жидкий молочный Сасвинс удовлетворял лишь первому условию. В принципе, Манан ничего не имел против старинного шасского блюда, тем более Тратасара. Готовила его консервативно, на верблюжьем молоке, однако вынужденный есть не в охотку, а потому что надо, испытывал понятное раздражение. Впрочем, плохое настроение Турчи было вызвано не только молочной причиной. Вкусно он проглотил первую ложку. замечательная хозяйка, женщина. Тротосара кивнула, с достоинством принимая комплимент. Едва слышно вздохнула и, потеребив полотенце, которым вытирала руки, спросила. «Ты встречался с ним?» «Да», — односложно ответил Манан. «Дай мне соль, женщина». «Что он сказал?» Тратосара воспитывали в истинно шаском духе. Она была настоящей женой. Покладистой, послушной, работящей. Но когда упиралась, как сейчас, например, то переупрямить ее не смог бы даже Сантьяго. Что он сказал? Манан съел еще две ложки сасвенса, посопел и проворчал. Это все магия, черт бы ее побрал. А может, твое воспитание? Нет магия, точно тебе говорю. Было бы у Лаи поменьше способностей, она бы стала хорошей хозяйкой. А счастливила бы какого-нибудь славного мальчика. Родила бы, Манан запнулся. Не родила бы, не смогла. Поганое сочетание генов, с которым не смогли совладать даже ирлийцы, сделало старшую дочь Манана бесплодной. в этом все указывало на то, что именно в этом таился корень всех бед. Однако у турчи было собственное мнение на этот счет. Это все магия. В семье Фарина у всех большие способности к магии. Они этим гордятся а на самом деле. На самом Монан с трудом проглотил еще одну ложку Сасвинса. Родная мать Лаи, любимая жена Фарина, умерла при родах. Турчи горевал искренне, с трудом выбрался из депрессии. Однако уже через год посватался к молодой вдове Тротасари, взял ее с ребенком и, оставшись от мужа лавкой, ввел в дом, родил с ней еще двух детей. Но от старшей дочери правду не скрывал, рассказал, как было. Может, Лая мстит ему за эту торопливость? Нет, это магия. Она изменила дочь. Она. О чем ты говорил с гримом? Не волнуйся, я не стал приглашать его в гости. Может, зря? Женщина, не делай мою жизнь хуже, чем она есть. Манан доел сасвинс и попросил. Дай буженины. Сегодня нельзя. Черт. Ты просил меня следить за тобой. Я так и делаю. Женщина, полуголодная, от того еще более раздраженной турчи, Тяжело откинулся на спинку стула, посмотрел жене в глаза, понял, что не отстанет и неохотно ответил. Нанял его для одного дела. — Ты? — Я, я, — подтвердил Манан. — И что с того? Тартосара удивленно посмотрела на мужа. — Я ничего не понимаю. — А должна? — Должна, поскольку речь идет о моей дочери. Она имела полное право так говорить. Имела. Лая ненавидела новую жену отца, однако все эти 20 лет Тартасара ни словом, ни жестом не показывала, что ее это задевает. Она относилась к Лае как к дочери и за глаза всегда называла ее только так. Имела право. «Я должна знать». И Манан сдался. Помнишь, я говорил, что с бизнесом в последнее время не очень хорошо. Это твое нормальное состояние под дело мужа Тротасара. Турчи вздохнул, но затевать скандал не стал. Так вот, некоторое время назад нас всех собрал Сантьяго и предупредил, чтобы мы вели себя осторожнее. А лучше вообще отказались бы от бизнеса на пару-тройку месяцев. Объяснять ничего не стал. Манан почесал большой нос. — Мы, конечно, головами покивали, но работать-то надо, правда. Детей кормить, на жизнь зарабатывать. — Комиссар предупредил об опасности, а ты продолжил? — Мы все продолжили, женщина. — Все. — Но у тебя четверо детей. — Черт, именно поэтому, женщина, именно поэтому. Турчет вернулся. У нас не так много сбережений, чтобы бездельничать несколько месяцев. Ты мог бы устроить бизнес в тайном городе. Я давно говорила. В конце концов, Саратасара замолчала и, выразительно посмотрев на мужа, закончила. Я говорила, что не надо продавать лавку. Говорила? Что теперь спорить? В конце концов, я жив, женщина. Твой муж не такой дурак, каким ты хочешь его представить. Я стал осторожнее. Ты даже в спокойные времена ухитрялся вылипать в истории. Ну, я жив, я здесь перед тобой, парировал Манан. Зачем ты меня изводишь? Тратасара поняла, что перестаралась. Зачем тебе потребовался грим? Потому что косар погиб, Мура объяснил турчи. Это же был несчастный случай, или. Шасов всхлипнула. «Он доигрался, да? Не послушал Сантьягу и погиб? И ты!» «Я же сказал, что твой муж не такой дурак, как ты пытаешься представить, женщина!» — самодовольно произнес Турчи. «Когда я узнал о Касаре, у меня как раз намечалась выгодная сделка. Ну, я и подумал. Манан, зачем тебе терять прибыль? Пусть съездит этот наемник!» Если у него получится, ты будешь при деньгах и в радости. Если не получится, твоя дочь освободится от недостойного чела. Гениально, правда? И посмотрел на жену. Счастье на подлости не построишь. Едва слышно проронила Тротасара. «Вы объявили смерть косара несчастным случаем?» «Ах, вы лжец!» «Я действовал так, как посчитал нужным», — ровно ответил Сантьяго. «Прикрыли тыл. Не допустил паники и слухов. Именно это я имел в виду. Схинки довольно ослабился. Но ведь вы планировали использовать контрабандистов в качестве наживки». Почему же не успели спасти Касара? Я ошибся, оправдываться комиссар не собирался. И ошибетесь еще не раз. Уверен в этом. Схинки помолчал, затем другим серьезным тоном спросил. Почему вы упустили Касара? Это была ваша игра. Мой господин ожидал, что в Гарварде будет знатная рубка. «Обычно контрабандисты покидают тайный город через транспортал», — рассказал Сантьяго, задумчиво разглядывая бокал с коньяком. А косар побоялся, что мы введем запрет на перемещение, и объявил, что берет отпуск. Отправился на Костов-Лебусьер, а уже оттуда с помощью собственного артефакта межконтинентального перехода достиг Гарварда. Это было неожиданно. Пытаетесь себя утешить? Рассказываю, как было дело. А затем последовала ошибка с Мананом. Вы были обязаны установить за контрабандистом тотальное наблюдение. Подслушивать каждый их разговор. Даже песенки, что они поют в ванной. Не сомневаюсь, Ерга поступил бы именно так. Да, мой господин знает, как вести дела. Я ожидал, что исчезновение косара сделает контрабандистов более осмотрительными. Схинки наполнил опустевший стакан. И все-таки, комиссар, вы не столь принципиальны, каким хотите казаться. Грим, Наемник припарковал машину не в охраняемом дворе транспортала. Примечание, услуга платная. А на улице дело-то плевое. За 2-3 часа обернуться можно, так что ничего с туарегом не случится. Припарковал, вышел из салона, прихватив темно-синий рюкзак со снаряжением, и услышал. Грим резко обернулся, а в следующий миг на его лице появилось странное выражение. Смесь радости с настороженностью. Лая! «Ты зачем здесь?» Девушка, одетая в зеленые брюки с накладными карманами, ботинки, футболку и короткую куртку, остановилась в шаге от друга и удивленно скинула брови. «Ты мне не рад?» Грим знал и этот взгляд, и этот тон. Другого ответа, кроме «ты же знаешь, что очень рад», девушку принимать не собиралась. «Ты же знаешь, что очень рад». «То-то!» Лая подошла, привстала на цыпочки и поцеловала Грима в щеку. «Я с тобой». «Зачем?» Вопрос вырвался сам собой, невольно. Шаса была неплохим магом. Могла помочь в работе или просто подстраховать. Однако до сих пор Лая ни разу не предлагала себя в качестве напарника. Я все обдумала и пришла к выводу, что контракт опаснее, чем говорит Манан. — спокойно произнесла девушка. «Он бы не нанял тебя, не будь вероятность гибели ниже 50%. Я наемник, — напомнил Гримм. Опасные дела мой профиль». Без напомнил, буднично. Рисоваться перед девушкой ему было не с руки. Она и так все знала. «Два ствола лучше, чем один, и два мага лучше, чем один». В отличие от Лаи, Грима можно было назвать магом с большой натяжкой. Элементарный морок, ограниченный дар внушения, да развитое чувство опасности. Ничем другим чел похвастаться не мог. Я больше по артефактам, ты же знаешь. Именно поэтому я должна быть рядом, твердо произнесла девушка. И не спорь, все решено. Что у тебя в рюкзаке? Прихватил на всякий случай. В гриму стало неловко отправляется на пару часов а набрал с собой артефактов будто на небольшую войну еще товар что твой отец передал приготовленный Мананом сверток занимал половину рюкзака хорошо одобрила девушка разглядывая снаряжение друга учитывая что задание придумал манан лишние артефакты не помешают достал из кармана зазвонивший мобильный Посмотрела на экран и поморщилась. Поменить черта. Надавила на кнопку ответа. Я слушаю, Манан. Ты где? Не твое дело. Как раз моего. Ты должна быть у тетки Камиры. Сегодня день рождения маленькой Хирины. И ты обещала... Я буду у них часа через три. Что? Манан, ты прекрасно слышал, что я сказала. Холодно ответила девушка. Я помню о тете Камире, буду у нее часа через три. — Где ты? — Я уже говорила, не твое дело. — Ты с ним, — выдохнул потрясенной догадкой Турчи. — Неважно. — Лая, остановись, ни в коем случае. Девушка отключила телефон и кивнула на особняк транспортал. — Все, можно идти. — Спасибо. Тихо сказал Грин. «Пожалуйста!» — зло бросила Катарина. В глазах Тео Луминара полыхнули молнии, но Масан сдержался. Повторил чуть более хрипло, но не сбиваясь на крик. «Спасибо, что приняла участие в совещании, но я считаю твой план чересчур опасным». Перезвони контрагенту и перенеси встречу на 10 вечера. И не подумаю, не слишком ли много ты на себя берешь, человское отродье. Не больше тебя, ночной горшок. Эрик и Бруно глухо заворчали, однако этим и ограничились. Не среагировали на брошенное девкой оскорбление Странно, очень странно. Раньше обязательно возмутились бы, а сейчас. Такое ощущение, что Эрик и Бруно признали себя подчиненными и ждут, кто из них, Тео или Катарина, докажет свое право на лидерство. Да что, черт побери, происходит! Луминар беззвучно досчитал до десяти, попытался еще раз образумить ведьму. В целях безопасности мы должны действовать в ночное время. Чертов Ерга! Мало того, что навязал слаженной команде самолюбивую сучку, так еще и велел относиться к ней, как к равной. К ней. Пище. Превосходство Нава Тео под сомнение не ставил. И маг Ерга мощный, и пищи не является. Навы, они вообще твари особые. Но это... это... это малявка. Красивая белобрысая девчонка возбуждала Тео. Ему нравилось проводить время с теплыми телками. Однако несносный характер ведьмы ее манеры держаться приводили Массана в бешенство. «Глупо!» — возразила Катарина. «Неужели?» Мы всегда встречались с Мананом до захода солнца. Это условие он озвучил в самом начале сотрудничества. Девушка выразительно посмотрела на Массана: Но даже если Массана согласится встретиться ночью, гарантирую, он явится с включенным протуберанцем в руке. Ты его нейтрализуешь. Я знаю, что буду делать. Катарина ткнула пальцем схему места встречи, которую она набросала в начале импровизированного совещания. Манан знает эту точку, но вылезет все равно где-нибудь вот здесь, в стороне. Он ведь у нас осторожный. Короткая усмешка, вполне достойная вампира. Тео против воли качнул головой. Девчонка не промах. Манан просканирует точку и увидит только меня. — А нас? — удивился Бруно. — А вас еще не будет, — объяснила Катарина. — То есть вы будете вот тут, — палец девушки указал на одно из схематично изображенных строений. — Заброшенный сарай полмили к северу. Помещение без окон — самое подходящее для вас место. — Угу! — пробормотал Эрик поморщился. «Мы будем на постоянной телефонной связи. Когда Манан подойдет, вы построите портал в точку и возьмете его. К этому моменту я высосу из него магическую энергию Навским Арканом». Телефоны помощникам выдал Ерга, их личные трубки были давно отобраны. Эти же, так сказать служебные, нужно было сдать после возвращения на базу. Предназначались они для связи во время операции и для наведения портала, через который Ерга заберет помощников обратно. Мы договорились. Плотная кожаная одежда, перчатки, глухие мотоциклетные шлемы с затемненными забралами. Масаны знали, как нужно укрываться от солнечных лучей. Тео ввязался в перепалку не потому, что боялся провести несколько минут под губительными солнечными лучами. Он хотел лично разработать план. Однако, лишенный поддержки приятелей, утерпел первое поражение в борьбе за власть. — Ладно, сука, еще посмотрим, кто кого. А взгляд против воли скользнул по упирающей груди девушки. Катарина вновь улыбнулась. И так улыбнулась, что будь на месте Тео менее матерый Масан, он бы наверняка покраснел. — Мы договорились. Да.